Глава тринадцатая. Кристаллы памяти. Мэри. Сразу после прилета Даррис отбыл с корабля вместе со своей свитой. Феликс тоже улетел из космопорта с Эммой раньше меня. Я же направлялась во дворец, не произнося по пути ни слова. Когда мобиль уже сел во дворе резиденции, за мной тенью последовал Тенза. Несколько громил охранников в боевых комбинезонах наблюдали за тем, чтобы ко мне никто не приближался. Но с Тензо мы при этом тоже не общались. Подходящий момент, чтобы сказать ему о наблюдениях Тигги, пока не выдался, но я и не собиралась с ним говорить. Хотела только сбежать от всего и как можно дальше. Я не знала, как реагировать на окружающих, как распознать свои чувства к Сайтерсу. Мечтала забыть все, как страшный сон, и больше никогда не вспоминать. Сперва меня завели в апартаменты принцессы, где я переоделась в брючный костюм. К счастью, в нем имелся широкий воротник, там смогла спрятаться Вериса. Не успела опомниться, как меня позвали на аудиенцию к императору. Что хотел сказать так называемый отец, я не имела ни малейшего понятия. Но он ведь знал о подмене, поэтому бояться нечего». Именно так мне казалось. Я еще не знала, какой меня ждет сюрприз. Просторный зал, куда меня привели, совсем не походил на личный кабинет. Скорее, на помещение для совещаний. Центральное кресло занимал Касси Торкват. Слева от него сидели советники, Феликс и еще пару незнакомых мне альтеран. Тензо занял одно из мест позади, но не сводил с меня взгляд. Справа расположились Элариани во главе со своим принцем. В зале находились и приглашенные репортеры, хоть они и стояли по углам, от их присутствия мне сразу поплохело. Но еще хуже я себя почувствовала, когда загорелся огромный монитор-голограмма, зрительно разделенный на две части – Одна показывала зал заседаний Сената, где собрались политики, а на второй его половине вдруг появилось крупным планом лицо Гиннера Лонри. Даррис очень походил на отца внешне. По двум сторонам головы короля Элларии опускались косы хитрого плетения, плечи были широко расправлены, темные глаза не выражали никаких эмоций. «Когда меня усадили в центре, напротив головизора», Я почувствовала себя, будто выставленное на показ племенное животное. Пусть их интересовала не я, а лавиния, но это ведь мне приходилось ее изображать. Я нервно сглотнула, ожидая начала совещания. Первым взялся говорить спикер Сената, которого я почти и не знала, лишь видела пару раз на приемах, и то мельком. «Ваше Величество!» «Нам поступила информация, что уже много дней вводите всех в заблуждение, представляя другую девушку за вашу дочь. Нет никаких доказательств того, что чьи-то глупые сплетни являются правдой. Не знаю, кто хочет очернить имя моей семьи, но он жестоко пожалеет», ответил император повышенным тоном. Я закатила глаза от этой бессовестной лжи. «Сколько выдержу, если на меня будут сыпаться подобные упреки? «А я ведь тоже участник махинации!» По телу пробежала мелкая дрожь. Доказательства есть. Например, поведение принцессы во время бала и после. На экране стали показываться фрагменты съемок с моим присутствием. Такое чувство, что кто-то целенаправленно собирал все мои косяки. Где кому не так ответила, где не той рукой взяла вилку, где удивленно крутила головой, не зная дорогу. «И это вы называете доказательствами?» поднялся император, выпрямившись во весь рост. «Вы издеваетесь?» Мне эти слова тоже показались правдой. Мои подданные доложили, как принцесса общалась с моим сыном, ее будущим мужем. Они едва не разорвали помолвку. Интересно, кто это такой въедливый следил за каждым моим шагом и подслушивал разговоры? В голову почему-то сразу пришел. «Что же на это скажет сам Дарис? повернулся к принцу император. «Кому как не ему знать свою невесту?» «Сын, я хочу услышать твое мнение», — обратился к наследнику Гиннер Дейлонри. Дарис немедленно встал, и наши взгляды встретились. Я мысленно взмолилась, чтобы он не сказал ничего лишнего. Я не заметил никаких странностей. Эта девушка — Лавиния Торкват Не выдал? Или действительно считает меня лавинией?» Показалось, по залу пронесся вздох облегчения. «Но вы не можете знать этого наверняка. Вы общались совсем мало. Она действительно похожа на лавинию. Но нельзя не брать в расчет предыдущие факты. Ваше Величество, разрешите задать вашей дочери несколько вопросов?» Повернулся к императору спикер Сената. «Я сжалась от неизбежности разоблачения». «Вопросы наверняка будут каверзными, на которые не смогу ответить без ошибок». «Это уже лишнее», – слегка побледнел император. «Предлагаю закончить бесполезный разговор. Я сказал, она – моя дочь, и если кто-то будет утверждать другое, я подам иск за клевету в отношении правящей семьи в независимый галактический суд». «Хотите сказать, у вас есть доказательства?» насмешливо спросил Гиннердей Лонри, переводя взгляд то на сына, то на императора, то на меня. «Суд разберется», — рявкнул Кассий Торкват, но я расслышала в его тоне сомнение. «Хотелось бы сейчас получить хотя бы одно», — ответил ему сенатор Ундис. В зале воцарилось напряженное молчание. «Неужели меня рассекретят? Уж слишком много народа настроено на разоблачение». Но внезапно с места поднялся Тензе Сайтерс и вышел в центр зала, переглянувшись с Касем Торкватом. «У нас есть неоспоримое доказательство того, что эта девушка – дочь императора. Думаю, после ни у кого не останется сомнений». «Что же это?» – раздалась из зала чья-то реплика. «Кристаллы памяти. Все знают, что они собой представляют». «Место хранения информации обо всех потомках императорского рода, начиная со времен образования Первой Галактической Империи. Ваше Величество, прикажите принести сюда кристаллы, и мы сравним показатели Лавинии и Лавинии». Император покосился на безопасника, явно недовольный его неожиданным вмешательством. «А я вообще не понимала, что Тенза задумал. Это походило на безумие? Что он хочет доказать?» Просто оттягивает время? Если кристаллы памяти покажут генетическое сходство, пожалуй, ни у кого вопросов не останется. Верно? Обратился к присутствующим спикер Сената под одобрительные возгласы других сенаторов. Но кристаллы хранятся в закрытой комнате, куда никому нет доступа. Попытался воспрепятствовать император выходки Сайтерса. Ваше Величество, доставить их в зал с вашего разрешения дело нескольких минут. Вдруг поддержал безопасника советник Вайлинг. «Вы же мне доверяете?» – прищурился Райнарец. Кассий торкват явно терялся. Он смотрел на тен за широко раскрытыми глазами. Воцарилось молчание, словно штиль перед сильнейшим штормом. Наконец император кивнул. «Хорошо, пусть кристаллы принесут». В зале начались споры, перешептывания. Я ловила на себе неоднозначные взгляды политиков, непонятные взгляды принца Дарриса, но ничего не комментировала. Сидела так, будто меня заранее убило правдой, что вот-вот вскроется. Я даже не боялась за себя, скорее волновалась за то, какой скандал спровоцирует вскрывшийся факт, что я не принцесса. Не хотелось стать причиной ссоры правителей, которая грозила не только расторжением всех межпланетных отношений, но и галактической войной. Я даже не поняла, что в зале снова воцарилась тишина. А светловолосый советник вместе с Тенза в сопровождении гвардейцев императора вкатили в зал какую-то черную штуку, похожую на пирамиду. Миниатюрную копию той, что являлась военной наградой дома у Тенза. С нее сдернули покрывало, и свет, упав на скопление кристаллов, собранных друг с другом, словно хитрая мозаика, рассеялся по всему залу. «Кажется, нам конец. Думай, куда будем сматываться, Мэричка?» пискнула в голове Тигги, которая перед тем молча наблюдала за спектаклем. «Если на кристаллы направить яркий свет, он ослепит всех на несколько секунд». и мы сможем смыться через боковую дверь», сообразила я, «где есть путь к отступлению. Пока они все зазеваются, выбежим на нижний этаж». «Отличная идея! Тяни время, сколько получится, а я пока заберусь на лампу над экраном и поверну ее в нужную сторону». Я почувствовала, как Тиги слезла на кресло, а оттуда на пол, но уже не видела Верису. Она слилась шкуркой с цветом покрытия, двигаясь к цели. «Всего одна капля крови докажет происхождение», громко и четко произнес Тенза. Меня пригласили в центр зала, и я вышла, скрипя зубами от злости на Сайтерса. Сейчас так я и дала ему свою кровь. Обойдется. Но, вопреки гневным мыслям, все же протянула ладонь. Из медицинского набора, который кто-то успел принести, Райнарец выудил стерильную иглу. Он вытянул мою руку над кристаллом, И я почувствовала легкий и почти безболезненный укол. Из пальца на миниатюрную прозрачную пластинку, что установили наверху пирамиды, медленно упала алая капля. Казалось, все присутствующие услышали этот звук, потому что стояла гробовая тишина. Перед глазами поплыл туман от волнения. Я искала взглядом Верису, не понимала, где она сейчас находится и что могло ее задержать. Но все смотрели только на меня и кристаллы. «Ну же, Тиги, где свет?» Мысленно взмолилась я, чтобы Вериса поторопилась. «Сейчас, Мэричка, держись. У меня не выходит повернуть эту лампу так, как нужно». Я почувствовала, как широко раскрылись мои глаза в этот момент. Из пластинки выстрелила голограмма с изображением моей ДНК. И в тот же момент из кристалла появилась другая голограмма. Они вращались как огромный столб, высотой почти до потолка, пока внутри кристалла вспыхивали разноцветные огоньки. Как вдруг частицы молекулы соединились в одно целое, и кристалл загорелся ровным белым светом, озарившим весь зал. Голограммы демонстрировали полное совпадение. Она действительно лавинья? Приносим глубочайшие извинения за недоразумение. Не стоило верить слухам, кристаллы памяти не лгут. Я слышала реплики, но вообще не понимала, что происходит. Хитрецу Тенза каким-то образом удалось одурачить собравшихся, ловко подсунув нечто с ДНК лавинии кристаллам. Иначе как объяснить такое совпадение? Никак. Запоздало в пирамиду ударил луч света из лампы. Тиги удалась ее мелкая диверсия, но она уже и не требовалась. Вспышка ослепила, а меня кто-то схватил за руку и потащил прочь из зала. Я хотела закричать, но вдруг поняла, что это лишь Феликс. Нас нагнала Вериса, и я подхватила ее на руки, пока ничего не обсуждая. «Пойдем, пока они еще не придумали чего-нибудь. Надо же, а ты совсем не та, за кого себя выдавала. Похоже, ты действительно моя сестра. Нет. «Неправда», — возразила я, пока мы выбегали к лифту. Тенза устроил этот фокус. «Ну-ну, наверное, ты не представляешь, что это за кристаллы». Мой голос заглушился вызовом на ком принца. Ему звонил император. «Побудьте с Мэри в безопасном месте. Мне нужно срочно поговорить с Сайтерсом, как только все разойдутся. А потом я позову вас». Он впервые назвал меня по имени. «Интересно, что это означало?» «Мне не хотелось думать о Кассии в положительном ключе. Он такой же аферист, как и я, разве что масштабы аферы не идут ни в какое сравнение с моими мелкими махинациями. Мое мнение не особо изменилось». «Слышала, что сказал отец?» сестренка. издевательским тоном произнес Феликс, как только разговор прекратился. «Не надо меня так называть. Я просто Мэри, понял?» – возмущённо прикрикнула Яна Торквата-младшего. «Вот только кристаллы доказывают совсем другое». Тенза никогда не стал бы рисковать просто так. «Похоже, он все выяснил заранее». «Выяснил заранее». «Знал, что ДНК совпадет», — повторялось в голове, «пока мы шли в жилую часть дворца. На расстоянии за нами следовала неизменная охрана. А я злилась на Райнарца за то, что он взял у меня анализ, даже не спросив. Ничего не рассказал мне». Молчал, пока не понадобилось использовать этот факт как козырь. Хотелось придушить Тенза Сайтерса собственными руками за это молчание. И когда он намеревался рассказать мне правду? Или это очередная хитрая уловка кошака? Потому что я никак не могу являться дочерью Кассия Торквата. У меня есть родной отец. Точка. И это Хорт Фостер, который меня вырастил. а вовсе не какой ты император. А все остальное, если даже не обман, то феноменальное совпадение, как и мое внешнее сходство с Лавинией. Лучше бы я никогда не прилетала в столицу и не знала всего этого, потому что теперь, казалось, сойду с ума. Тенза. Сайтерс, как никто другой, понимал, чем ему лично грозит сокрытие важной информации. Но мук совести или страха за свою судьбу по этому поводу почему-то не испытывал. Сперва он просто не понимал, что с ним происходит. Потом сам собирался поговорить с императором, но то ли не выходило остаться с ним наедине, то ли специально оттягивало время, пытаясь распознать свои чувства к Мэри. Затем выдался неожиданный полет на Стеллар, но зато они смогли узнать много нового и полезного. Дождался, пока не разразился настоящий скандал. Еще немного, и у Кассия закончились бы аргументы в свою защиту. В тот момент Тенза сделал именно то, что посчитал правильным. Причем почти и не соврал. Все же генетическое сходство Мэри и Кассия сомнению не подвергал. Оставалась небольшая вероятность, что умные кристаллы не покажут полное совпадение. Какое-то отличие между девушками было, это доказывали разные ментальные способности. Но, как сказал Сабирн, их не распознает даже компьютер. И Тенза рискнул. А теперь шел в кабинет императора с волнением и тревогой. Но опять же, переживал не за себя, только за Мэри и ее будущее. Он даже не представлял реакцию правителя на его неожиданную выходку, Пусть она и спасла семью Торкватов от позора. Как понимать то, что ты всем показал? начал император, как только они стенза оказались наедине. У меня не оставалось другого выхода. Я должен был вам помочь, смело глядя в глаза императору, заявил Сайтерс. Откуда ты узнал, что кристаллы памяти покажут полное совпадение? У меня сразу появилось подозрение из-за поразительного сходства. Перед балом я решил тайно взять у девушки анализ и передал в лабораторию. Сабирн подтвердил идентичность ДНК. «Ты сделал это без моего разрешения?» Каси Торкват сжал пальцы в кулаки так, что они побелели, но из кресла не поднялся. «Ты должен был согласовать любое исследование, касающееся моей дочери, со мной!» «Мы разговаривали об этом, и вы решили ничего не выяснять», напомнил ему Тенза, оставаясь внешне предельно спокойным. хотя внутри кипел, но все равно сделал по-своему. «Я хочу узнать правду, только и всего. Исчезновение лавинии не связано с грядущей свадьбой. Это чей-то заговор, направленный против вас, а ваша безопасность – моя непосредственная работа». «Тут ты прав. Но почему потом не сказал, когда узнал? Сабирн ведь не сегодня сделал сравнительный анализ ДНК». «Нет, не сегодня». Я собирался сообщить вам о совпадении позже, когда прояснятся остальные детали. Но кто-то решил воспользоваться отсутствием лавинии, чтобы окончательно рассорить вас с сенатом и королем Элларии. Причем пустил слухи повторно, заранее удостоверившись, что свидетелей будет много. И это, скорее всего, ее похитители. Все связано. Пришлось действовать быстро, импровизировать. Но вы ведь мне поверили. Разве у меня оставался выход? «К тому же ты выглядел очень уверенно, потому что заранее знал результат, который покажут кристаллы». «Теперь я это понял», – выдохнул Касси и устало откинулся на спинку кресла. «Вот только другого не понимаю. Если у Лавинии и этой Мэри идентичная ДНК, то девушка мне родная? Как это возможно? У меня никогда не было другой дочери, кроме Лав». «Может, покойная императрица скрывала от вас, что носит близнецов?» «Нет, я не раз присутствовал на ее обследованиях во время беременности. Своими глазами видел, что ребенок один. Я бы точно знал». «Значит, кто-то из девушек – полный клон второй», – сообщил Тен за теорию начальника лаборатории. «Ты хочешь сказать, Мэри, клон Лавинии?» «Я сказал именно то, что и хотел сказать, Ваше Величество». Я не могу с уверенностью говорить, кто из них чей клон, но это факт, который подтвердил и Сабирн. Я уволю этого умника сегодня же. Не стоит, Каз. Он верен вам, хоть и подчиняется сперва мне. А вот если вы его уволите, информацией могут завладеть другие. Я сегодня же пересмотрю все видеозаписи вместе с паралингвистом, что занимается кинесикой. Думаю, что предатель скрывался в зале. По реакции, жестам, мимике мы его и вычислим. Кто-то наверняка очень сильно удивился, что принцесса оказалась настоящей, и мы узнаем, кто именно. Она не может являться моей дочерью. Все не мог прийти в себя Кассий. Дочь космического пирата, оборванка, которой даже манеры поведения в обществе недоступны для понимания, хоть она умеет играть на публику. В этот момент... Тенза почувствовала обиду за Мэри, с которой общался уже не первый день. Кажется, эта невероятная девушка могла выучить все, что угодно. У нее обнаружилось много талантов. Просто она не хотела даже вникать, делая им назло за то, что вынудили играть принцессу. Тенза заметил это давно. Он не считал ее оборванкой или проходимкой, несмотря на ее заслуги. Просто ей не повезло расти в нормальной семье. Вот и все. Она – лучшее, что было в его жизни. За последние годы так точно ему не хотелось подставлять Мэри. И дело состояло даже не в отражении ее эмоций или привязки. Он действительно чувствовал к ней нечто большее, чем просто желание. Скорее, особую симпатию. Когда хотелось думать о ней, делать для нее все возможное, лишь бы она отвечала взаимностью. Но это лишь варгово отражение эмоций, которые он сам ей навязал. Как только они расстанутся, все пройдет. Нужно лишь время, чтобы чувства улеглись, стали прежними. «Вы не можете быть в этом уверены наверняка», возразил Кассию Тенза, вернувшись в реальность. «Не нужно учить меня жить. Я и так отлично знаю, кто моя настоящая дочь», поднялся Кассий с места, не выдержав. «Вопрос, кто создал клона?» «Когда и зачем?» Тензе нервно оскалился. Почему-то сейчас, когда он смотрел на рассерженного Торквата, ему и самому не хотелось, чтобы Мэри оказалась его родной дочерью. Пожалуй, этот альтеранский аристократ сам не заслуживал того, чтобы у него была такая дочь, как Мэри. Смелая, отчаянная, готовая на все ради справедливости. Совсем не такая, как ее копия. Но и промолчать уже не выходило. Император должен знать правду. Мои подчиненные почти отследили весь путь побега Лавинии. Пришлось проверять данные всех городских камер. И мы установили направление полета мини-мобиля, снабженного отражающим полем. В тот день были помехи, поэтому камеры дворца не зафиксировали похитителей. Лавинии помогли уйти из дворца. Точнее, приказали выйти. а потом забрали на крыше дворца. Она ушла не сама. Мы с Мэри узнали, что у Лавинии были проблемы на ментальном уровне. Кто-то мог ей приказывать. Лавиния сама искала защиту у Дарриса, дар которого не позволял пользоваться слабостью принцессы другим. Она рассказывала Даррису об одном случае, о котором вам наверняка известно. Мэри смогла вывести принца Элларии на откровенный разговор. И он в этом признался. Про личные записи Лавинии Тенза предпочел не вспоминать. Сейчас они не имели никакого значения, как и опыты Феликса, что привели к неприятностям. «Мэри! Мэри! Не хочу о ней даже слышать! Найди мою родную дочь немедленно, иначе станешь первым кандидатом на увольнение!» прикрикнул на него император. «Это только твоя оплошность!» «Разве? Если бы вы раньше рассказали про особенность вашей дочери, Проблем можно было бы избежать, прорычал Сайтерс. Вы не доверились мне сразу, замедлив тем самым поиски. А потом, когда я нашел похожую девушку, вынудили меня использовать ее в качестве замены. Лучше бы я ничего не доказывал в зале. И плевать на то, как бы ты выкручивался из неприятной ситуации, мысленно добавил Тенза. Но при этом понимал, что делал все вовсе не из-за самого Торквата, а ради империи. на верность которой присягал много лет назад. Теперь, даже будучи в отставке, он не мог предать интересы государства. В любом случае, сравнив при всех ДНК, он сломал чьи-то вероломные планы, остановив возможное кровопролитие. «Нужно успокоиться. Сейчас он перебесится и начнет мыслить здраво», подумал Сайтерс, втягивая когти, что инстинктивно показались из пальцев. Ещё немного, и он сам набросился бы на императора, забыв о том, с кем имеет дело, наплевав на социальную разницу. Но это не помогло бы защитить ту, о ком он думал постоянно. Его бы просто бросили в тюрьму за нападение на правящую особу. Он сдержал порыв, хотя для этого пришлось включить все свое терпение. «Злишься? Вижу, можешь не отрицать. Ты слишком заигрался, Сайтерс. Лезешь куда не следует. «Пожалуй, увольнять тебя не стану. Сегодня ты меня выручил. Лучше скажи, как выяснить правду». Решил уступить император, заметив напряжение Райнарца, что был на голову выше его и гораздо сильнее. Тен замотнул головой, приводя в порядок мысли. «Есть тот, кого Мэри считает своим отцом. Хорт Фостер. Он отбывает заключение в тюрьме на астероиде в системе Шорса. Я говорил вам об этом, землянине». Только он не может пролить свет на происхождение Мэри и рассказать, как она у него на самом деле появилась. Напомни, за что его осудили? За вооруженное нападение на корабль, где летел сенатор Энки Тирау. Нападение приравняли к покушению на убийство и совершению диверсии против империи, так как Тирау глава одной из правящих фракций. Но Мэри уверена, Это было обычное разбойное нападение, не имеющее отношения к политике. Он никогда не напал бы на звездолет, зная о том, кто там летит. Она считает, что его подставили. Она считает. А как было на самом деле? Энкетера ужив и здоров. Я лично видел его в зале на сегодняшнем совещании. Вы можете его допросить? Осторожно предложил Тенза. Зачем? Чтобы облагородить преступника? К тому же... «Энки может быть замешан в заговоре против меня. Нет, здесь нужно что-то другое. Например, я подумаю, как достать информацию. А ты продолжай поиски лав и постарайся сделать так, чтобы Мэри нас не выдала. Пусть пока остается во дворце для вида, но больше никаких общественных мероприятий. Слушаюсь, Ваше Величество». Предельно сухо и официально процедил Сайтерс. А потом развернулся и вышел из кабинета, пока не случилось непоправимого. Нужно хоть немного побыть одному и успокоиться, потому что впереди еще более сложный разговор. Объяснение самой Мэри. Мэри. я измеряла быстрыми шагами комнату заламывая руки от волнения не верилось что все обернулось именно таким образом и даже присутствие феликса настроенного доброжелательно не могло скрасить мое нервное состояние мне не хотелось даже думать что я дочь кассия торквата уж слишком он меня раздражал прямо бесил своей надменностью вообще предпочла бы ничего не знать о нашем возможном родстве передо мной стоял образ Хорта Фостера, такой, каким я помнила папу с детства. Его улыбающиеся глаза, его руки, которые успокаивали, хотя иногда могли и шлепнуть за дело. Звучал подбадривающий голос, в котором попадались крепкие словечки. Но даже они никогда не раздражали так, как высокопарные фразы императора. В Хорте все было гармонично и естественно, а не фальшиво, как у этих аристократов. За несколько минут перед глазами будто снова пролетела вся жизнь с человеком, который меня вырастил. Наши ссоры, наши общие шалости. Я бы многое отдала, чтобы снова услышать, как ругается Хорт, ворчит крошка Бетти, когда я ношусь по кораблю. Мэллоун читает нотации с скрипучим голосом. Или Анри показывает новые приемчики. Хотя отец строго-настрого запретил ему учить меня всякой ненужной чепухе. как он сам выражался. Я ждала Тенза в надежде услышать от него объяснение. Казалось, сейчас он придет и скажет, что устроил этот цирк лишь для отмазки, что все это лишь ловкость рук, а на самом деле я не родная Кассию или Лавинии. «Сестренка, ты выглядишь совсем бледной, с тобой все в порядке?» поинтересовался Феликс, который молча следил за моими хаотичными передвижениями. «Неужели эта новость так ошарашила? Не можешь прийти в себя от счастья?» Я медленно повернулась к Феликсу. «Я не твоя сестра», — уже сказала. «Или не хочешь ей быть», — усмехнулся Торкват-младший. «Дело вовсе не в тебе лично, честно», — замялась я. «Ты мне очень даже нравишься. Я была бы счастлива иметь такого брата». «Значит, дело в отце?» — прищурился принц. «Или в Дарисе. Я предпочла не высказывать вслух своего отношения к императору. Почему Дарис сказал, что верит в наш обман, причем без тени сомнения? Казалось, он тоже меня подозревает. Весь обратный путь он держался на расстоянии, словно все понял и не хотел общаться. А если не подозревает? Я собралась ответить, но тут услышала знакомые шаги. В комнату вошел Тенза. Наши взгляды схлестнулись. Мне хотелось стукнуть Райнарца. Вот честно. и вообще выбить из него правду всеми возможными способами, только бы он не молчал. Я выжидающе скрестила руки на груди. «Тенза, ты уже поговорил с отцом?» – первый начал Феликс. «Да, поговорил». «И что значило твое представление перед сенаторами и гинером?» «Это ведь правда, что мы все увидели?» «Мне чертовски интересно». «Прости, Феликс, я расскажу тебе все чуть позже, пока нужно пообщаться с Мэри наедине». Внимательно посмотрел он на меня. «Хорошо, я пока останусь здесь», кивнул принц, переглянувшись со мной. «Но потом... Ты все расскажешь?» Услышав слова Райнарца, я слегка замялась. Мне не хотелось оставаться с ним один на один. Лучше бы он сказал правду при Феликсе. «Мэричка, нам просто необходимо все узнать», проворковала Тиги. «Я не могу», выдала я в ответ. «Ты справишься. Я в тебя верю. Иди, я пока побуду с Феликсом». Тиги перебралась на диван к а Атен запоманил меня за собой. Мы вышли в один из соседних залов. Я остановилась перед ним, стараясь не поддаваться панике. Вдруг все не так, как я себе надумала. «Скажи, что ты соврал», — выдохнула я, глядя снизу вверх на Райнарца. «Я не соврал. Ты действительно имеешь одинаковый генетический код с лавинией», — тихо произнес Сайтерс. «И когда ты успел это выяснить?» Мой голос заметно дрогнул. «Отдал образцы в лабораторию еще перед балом. Я не хотел тебе говорить». «Как ты мог так поступить?» «Не спросив моего разрешения, я не давала согласия, чтобы меня сравнивали с другим человеком. Если бы я знала, то сразу воспрепятствовала бы этому эксперименту», говорила я хрипло, едва не плача от досады. «Это вторжение в мое личное пространство». «Мэри, неужели ты не понимаешь, как это важно?» Он вдруг схватил меня за руки, словно боялся, что я развернусь и убегу. Для кого важно, Тенза? Для меня совершенно не важно. У меня есть своя жизнь, и я не хочу, чтобы в нее кто-то вмешивался. Я совершила проступок и попалась, за что и отрабатывала. Только и всего. Нужно было сразу догадаться, что вы с и не просто так похожи. Только подумай, ты ведь можешь оказаться дочерью самого императора. А ты спросил? «Хочу ли я оказаться его дочерью? Ты обо мне подумал?» Мой голос перешел в раздраженный крик. «У меня уже есть отец. Человек, который вырастил, который заботился обо мне все эти годы. А кто такой мне Кассий? Ответь! Что он сделал, чтобы облегчить мою судьбу? Он не приложил ни малейшего усилия, чтобы поднять меня на ноги. Даже если и не знал о моем существовании. И вообще, я не могу быть его дочерью». «Все может оказаться немного не так, как ты думаешь», чуть замявшись, добавил Тензо Сайтерс. «А как?» «Ты только не волнуйся, прошу». «Я говорил с начальником нашей лаборатории, он выдвинул пару предположений», начал было Тенза. но его слова прервало внезапное появление Тигги. Она списком запрыгнула на спинку кресла, даже не меняя цвет, чтобы привлечь наше внимание». «Мэричка, хорошо, что я вас нашла», – заверещала она. «Феликсу плохо. Кажется, у него очередной приступ. Поторопитесь». Вериса выглядела очень возбужденной. Я давно не видела ее в таком состоянии. Разве что в день, когда она устроила поединок стенза на кухне. «Мэри, что она говорит?» – повернулся ко мне Райнарец. «Феликсу стало плохо. Нужно спешить», – быстро перевела я. «Это может быть опасно. Я пойду сам». «Беги с Вериссой в апартаменты и оставайся там, пока я сам за тобой не приду», — скомандовал Тенза. «Но...» «Никаких «но», милая. Отношения мы сможем выяснить и потом». Он быстро погладил пальцем мою щеку, и у меня от этого прикосновения закружилась голова. Снова использовал свои феромоны, чтобы заставить меня сделать по-своему. «Я боюсь за Феликса», — выдохнула я. «Время уходит. Сделай лишь то, о чем я тебя прошу. Я сглотнула комок, что встал в горле и мешал говорить. И смотрела вслед удаляющемуся мужчине с чувством досады. Я не могла ему возразить, когда он так на меня влиял. В те моменты мысли переключались на совершенно другие чувства и желания. Он специально влиял на меня, использовал привязку. Я даже заплакать не могла, не выходила. Какое-то время я так и оставалась на месте, пытаясь прийти в себя. «Ну уж нет!» «Я тоже пойду», – плюнула на слова Райнарца. «Если Феликс действительно мой брат, я имею право знать правду». «Верно. Пойдем посмотрим, что там происходит. Мэричка, я так сильно испугалась. Только не злись на меня». Я подбадривающе погладила шкурку Верисы. «Ты все сделала верно. И не волнуйся. Пойдем за Тенза». Мы вышли в коридор, оглядываясь. А потом повернула в сторону, противоположную от своей комнаты. Я слышала, как раздавались возбужденные голоса, как к Феликсу торопились медики. Благодаря Тиге Тенза успел поднять тревогу. Вериса что-то болтала у меня на плече, но я почти ничего не понимала, двигаясь туда, где в этот момент медики спасали наследника империи. Самого Тенза я пока не видела. Я не дошла до зала, где мы расстались с Феликсом, совсем немного. Не хотелось мешать врачам делать свою работу. Но отсюда было слышно все, что происходило неподалеку. А еще раздавался рычащий голос Тенза, который отдавал распоряжение: Кажется, Тиги успела вовремя, сообщив о приступе, неужели кто-то воспользовался тем, что Феликс остался один, чтобы совершить злодеяние? Не заметил Тиги или ничего не знал о ней? И если бы не Вериса, мы бы могли просто не успеть. Ваше Высочество, окликнул кто-то, И повернулась на голос, заметив рядом знакомого Альтеранина. Амадеус, что вы здесь делаете? Как там Феликс? Ему уже гораздо лучше, не переживайте. Медики справились с приступом. Тенза вовремя обнаружил принца в таком состоянии. А, -а, -а я могу его увидеть? Чуть позже, когда он начнется, сможете? Мне нужно поговорить с вами лично, это срочно. Я оглянулась, боялась встретить здесь Тенза. который велел мне идти в комнату. Пожала плечами. «О чем хотите поговорить? О вас лично и о вашем будущем?» «Хорошо. Где мы сможем пообщаться?» Уверенно кивнула я. «Здесь неподалеку есть подходящая комната, где нас никто не услышит». А Амадеус Вайлинг вызывал во мне доверие. Я часто видела его стенза. Даже Феликс отзывался о советнике положительно. Поэтому я совсем не испугалась». Нам уже приходилось разговаривать несколько раз. Я пошла за Амадеусом без всякой задней мысли, лишь бы вытеснить из головы другие терзания. Казалось, я ненавижу Тенза за его поступок, и в то же время сама тянулась к мерзавцу из-за чертовой привязки. Даже в ответственный момент он не позволил мне принять решение самой. Прикрыв за собой дверь, альтеранин повернулся. «Что вы хотели мне сказать такое срочное, Десвайлинг? поинтересовалась я, снова включив режим принцессы. «Я знаю, что император вас использует, чтобы заменить пропавшую дочь. Я ведь его правая рука, поэтому в курсе дел с самого начала. Я недоверчиво покосилась на советника. Конечно, в курсе нашей аферы довольно много персонажей. Те же охранники, стилист, феликс, император. Значит, и этот тоже с самого начала знал о подмене. Хм... Не переживайте». «Я нем, словно рыба, как говорят земляне», — улыбнулся мне Амадеус. «Я не собираюсь выдавать ваш секрет. Вы ошибаетесь. Так о каком моем будущем вы хотели сообщить?» — дернулась я, не признав факта подмены. «Недавно я разговаривал с Феликсом. Мы оба очень за вас переживаем. Особенно сейчас, когда началась вся эта склока с сенаторами. Император не желает меня слушать». Он хочет, чтобы вы и дальше играли роль Лавинии. Использует вас в своих интересах. Но он не прав. Вы самостоятельные личности и можете принимать собственные решения. К чему все это? Я не понимаю. Император сообщил по секрету, что собирается выдать вас замуж за принца Дариса при любом раскладе. Ему все равно, кого продать Элларианам. Я так и думала. Почему-то сразу закрадывались такие подозрения. «Вас отправят на Элларию очень скоро, если вы сами этому не воспрепятствуете. Я всецело на вашей стороне и не могу допустить, чтобы Кассий зашел так далеко в своем безумии. Если вас не будет рядом, я попытаюсь его образумить». «Предлагаете сбежать?» Мое сердце сперва тревожно сжалось, а потом радостно застучало. «Может, это мой шанс наконец-то покинуть дворец?» Да. Я помогу выбраться незаметно. С чего это он такой добрый? Я очень хотела избежать от Райнарца и Императора, но при этом понимала, что все не просто так. Я попалась в сети, из которых теперь не могу выбраться. Но за кого на самом деле играл этот Вайлинг? На кого работал? А главное, что делать в этой ситуации мне? Я едва не спалилась, ведь должна играть роль принцессы при любых обстоятельствах. Никто не говорил, что советник в курсе замены. А что, если он замешан в заговоре против императора? Но ведь его можно вывести на чистую воду. Если он и правда предатель, то по-любому знает о том, что принцесса не настоящая. Нельзя верить ему беспрекословно. Но можно воспользоваться шансом улизнуть, как я и мечтала все это время. Я не верила советнику, но при этом не верила и императору. Касси Торквад действительно может поступить так, как говорит Вайлинг, выдать меня замуж за Дариса, чтобы не разрушить союзные отношения с Эларией. Если уж провел помолвку, сегодня наврал при всех сенаторах и короле, то и свадьбу устроит, даже глазом не моргнув». А за после его поступка вообще не хотелось больше видеть. Он тоже использует меня в своих целях, и последние слова доказали это как нельзя лучше. Надо же, он давно знал результат экспертизы, а сказал лишь тогда, когда потребовалось в очередной раз подтвердить ложь. «И то не мне!» «Все они хороши, еще неизвестно, кто хуже. Я была бы рада, если бы вы помогли мне незаметно выйти из дворца». Твердо заявила я, расправив плечи. Рад, что вы верно поняли мои благие намерения. Тогда прошу следовать за мной, подбадривающе улыбнулся альтеранин. Тиги, почему ты молчишь? поинтересовалась я, пока мы выходили тайным коридором. Ты приняла решение: Не могу тебя отговаривать! хмыкнула Вериса. Нам все равно нужно попасть к Самартису. Боюсь, придется сматываться очень быстро. как только мы окажемся за пределами резиденции. Ты же отвлечешь советника? Ты всегда можешь на меня положиться. Похоже, он все знает. Но я боюсь, что меня тоже захотят похитить, как и Лавинию. Может, они хотят воспользоваться тем, что у нас одинаковая ДНК в своих целях? Ничего не исключено. Ладно, у меня есть план. Порешила я, а потом позвала Альтерранина. В чем дело? Приостановился Амадеус. Я по-прежнему не понимаю, что вы имели в виду, когда говорили о решении отца. Я действительно не хочу выходить замуж за Дариса, но это ведь мой долг, как его дочери. Брак с принцем для всех важен. Альтера не наглянулся, будто кто-то мог находиться рядом. Долг принцессы, как вы верно заметили. Так идете или нет? Я, конечно, хотела бы спрятаться на время. пока все эти разбирательства не закончатся. «Но как вы собираетесь меня вывести, если кругом охрана? И куда я пойду?» «Я совсем не знаю города». «Не переживайте. У меня есть пароли от всех дверей», похлопал он себя по карману. «Никто и не заметит, что вы покинули дворец, пока все озадачены состоянием Феликса. Я отвезу вас в отель, где вы спокойно проведете несколько дней без лишних хлопот». Я внимательно наблюдала за его действиями. Он еще не знал, с кем связался. Тиги, у него в кармане какой-то чип. Нам нужно его достать, приказала я Верисе. Сейчас попытаюсь. Я почувствовала, как Тиги спрыгнула за моей спиной. А в каком отеле? Надеюсь, номер будет достоин принцессы, продолжала я заговаривать ему зубы, отвлекая от передвижений Тиги. В самом лучшем отеле, естественно. Мы теряем время на лишние разговоры. Начинал злиться Вайлинг. «Я требую, чтобы там был личный бассейн с гидромассажем и чтобы окна выходили на море». «Как скажете, будет вам бассейн», – выпалил мужчина. «И чтобы в меню присутствовали блюда, которые подают во дворце. Да хоть все деликатесы империи». «Мэричка, я забрала ключ, он у меня», – похвасталась мне Тиги, и я заметила ее позади Альтеранина. «Мы не можем больше ждать», напомнил раздражённый Амадеус. «А знаете, я передумала уходить. Пожалуй, я останусь здесь», мотнула я головой и развернулась, удаляясь от него быстрым шагом. «Стоять!» раздался возмущённый возглас за спиной. Я понимала. Всё серьёзнее, чем мне казалось на первый взгляд. Этот тип явно из шайки предателей. И как я сразу не догадалась. «Во всём виноват Тенза!» Если бы он так не довел, я бы даже не пошла за Амадеусом. Теперь мне точно не сдобровать. Я бежала так быстро, как только могла, двигаясь к выходу, но вовсе не к тому, через который меня хотели вывести. К счастью, у меня в браслете имелся план дворца. И я помнила, где обычно меньше всего охраны, и все автоматизировано. По пути мне попадались слуги, но они шарахались в стороны, заметив, как я тороплюсь. А я боялась оглядываться. Все казалось, что советник идет по моему следу, но я помнила коридор, где он точно не мог пройти, и помчалась тем путем. Пришлось приложить ладонь к сенсору. Когда за мной закрылась тяжелая бункерная дверь, а я попала в техническую часть дворца, то вздохнула с облегчением. Там как раз пригодились похищенные у советника ключи. Я уже искала на плане выход на улицу, когда до меня вдруг дошло, что принцесса Лавиния не может ходить одна без охраны за пределами резиденции. К тому же везде камеры. И Тенза вычислит, куда я направляюсь. Очень быстро. Мне бы не хотелось сразу спалиться. Нужно добраться до папиного приятеля и, наконец, сделать то, что давно собиралась. Я обратила внимание на то, что робот доставал из окошка подачи блюдо, чтобы отвезти на верхний этаж. Странно, но я ни разу не задумывалась, где во дворце готовят еду. Значит, неподалеку, на нижнем уровне кухня. Я сверилась с планом в браслете, убедившись в своем предположении, и рванула туда под одобрение Тигги. Эта часть дворца здорово отличалась от шикарных верхних этажей с вычурной обстановкой. Здесь по строгим серым коридорам сновали люди и роботы, все выглядели занятыми и сосредоточенными. Я спряталась за толстой квадратной колонной, внимательно наблюдая за передвижениями. А ведь я ни разу не видела, каким путем во дворец доставляют еду, чтобы кормить бесчисленных гостей и челядь, не считая хозяев дворца, торкватов. Тиги. нам нужен план технического этажа», позвала я Верису. «Я схожу и посмотрю. Постой здесь», ответила Тиги и соскочила на пол. Не оставалось другого выхода, кроме скоропалительного побега. «Меня просто лишили выбора и свободы». «Ничего не объясняя. Каждый использовал в своих интересах. Пусть сами разбираются в проблемах, до которых мне нет никакого дела». «Мэричка, я нашла план. Из кухни под парком есть подземный туннель, по которому ездят машины». Появилась Тигги. «Отлично. Далеко это?» – оживилась я. «Совсем рядом. Иди за мной». Через несколько минут мы с Верисой добрались до подземной парковки. где роботы разгружали машину с логотипом какой-то торговой компании. «Мы подбежали и спрятались за стальным бортом фургона в ожидании полной разгрузки. Меня никто не видел. Повезло. За роботами-погрузчиками лениво следил сотрудник в униформе, но он больше был увлечен чем-то в своем браслете. Это последний», – прокомментировал он вслух, когда роботы достали очередной контейнер и пошел сверять смету с водителем грузовика. Отлично, заберемся в фургон, предупредила я Тиги и подтянулась на руках, чтобы попасть внутрь. За последнее время я не утратила сноровки. Мы спрятались за пустым контейнером. Я присела на корточки и замерла в ожидании. Дверца плавно закрылась, и я почувствовала, как грузовик тронулся с легким покачиванием. Казалось, все идет как надо. Мне удалось выбраться. Судя по всему, уже ехали по подземному туннелю. Но что-то все же тревожило. И я поняла это довольно скоро, когда начала ёжиться от холода. Температура в фургоне оказалась слишком низкой. И я в легком костюме просто замерзала. Мы ехали уже около получаса. Я пыталась тереть плечи руками, зуб на зуб не попадал. И как сразу не поняла, что машина предназначена для перевозки скоропортящихся продуктов. «Тиги, ты как?» – позвала Верису. но она не откликнулась. Тиги! Я подсветила браслетом внутренность грузовика, пытаясь отыскать Верису, и ахнула от изумления и расстройства. Тиги лежала на полу, скрутившись клубочком и став почти бесцветной, и никак не реагировала на меня. Я подняла ее на руки, прислушиваясь к сердцебиению, оказавшемуся совсем слабым. «Нет, только не это!» прошептала я, пытаясь растереть тельце Верисы пальцами, хотя мои руки успели здорово замерзнуть. Ты решила впасть в спячку в самый неподходящий момент?» Я судорожно припоминала, как ведут себя Верисы в разных условиях. При мне тиги ни разу не впадала в спячку, но это присуще их физиологии. Сколько часов или дней потребуется, чтобы вернуть ее в нормальное состояние, я не знала. Но на всякий случай спрятала Верису под одежду ближе к телу. Грузовик вдруг остановился, и я замерла, трясясь от страха и холода. «Контрольный пункт!» – послышался незнакомый мужской голос снаружи. «Откройте фургон!» «Неужели меня уже ищут?» «Или это стандартная проверка при выезде из дворца?» По ногам и рукам поползли ледяные мурашки, забираясь под кожу и больно покалывая изнутри.